Глава пятнадцатая Поговорить не удалось до самого вечера, и Гард был этому втайне рад. Успел немного привести в порядок мысли, запереть в душе расстроенные чувства и выругать самого себя за то, что расслабился за последние месяцы в Дотроне и теперь никак не вернет себе прежнюю суровость и невозмутимость, защищавшую от издевательств ведьмы лучше любого щита. После обеда все долго купались, сначала женщины, потом мужчины. Кора-вдова отпустила с наставником, и не успел Хасид охнуть, как мальчишка сбросил одежду, и прыгнул с плота не в сетку, куда намеревались забраться остальные, а прямо в речные волны. «Кор!» — взвыл свежеиспеченный помощник командира и прыгнул следом, а за ним прыгнул и гартеп. И, широко подгребая воду сильными руками, поплыл туда, где легко скользила меж струй незагорелая спина ребенка. И вдруг пропала, заставив сердце оборваться и уйти в глубину реки вслед за исчезнувшим кором. Гарт набрал воздуха и нырнул туда, где последний раз видел мальчишку, пытаясь сообразить, насколько глубоко тот успел погрузиться и с какой силой относят его упругие струи стремнины. Пару раз ему казалось, что перед открытыми глазами мелькала тень, но руки хватали только в воду, и вскоре он был вынужден вынырнуть на поверхность. И сразу ударил в уши шум, мужские голоса, плеск, женский крик. «Хас!» — сердито ругался откуда-то сверху звонкий голос вдовы. «Ты чем слушал, бестолочь, когда я тебе говорила, что он умеет плавать? Зачем вы все туда попрыгали? Спасая Лаиса! Он в стрежень попал!» «Я сам спасусь!» — мрачно буркнул Гарт, зная, что его никто не сможет услышать. И, начиная понимать, что по вине чего-то недопонявшего вора произошла досадная ошибка, легко вымахнул из быстрины и поплыл против течения к догоняющему его плоту. Изо всех сил, стараясь не пялиться на гибкую фигурку, которую ветер плотно облепил тонким просторным платьем на распущенные волосы, блискавшейся за спиной, золотившейся русой волной и ослепительно белые пальчики босых ног. Мальяра резко развернулась и ушла в женский шатер, специально натянутый между стоящими углом телегой и коляской, в которой из снятых сидений была устроена постель для нее скором. Она отлично знала, что таремцы платогоны могут осудить вдову за недостойное поведение. Не должна она была, услышав имя сына, выбегать без платка, но почему-то ничуть об этом не переживала. С того момента, как она встретила в Шархеме матушку, незримая нить, связывающая ее с этой страной и делавшая одной из покорных ее законом дочерей, стремительно истончалась. И сейчас вдруг, наконец, лопнула. В тот самый краткий миг, когда она решала, куда бежать, наружу к сыну или в коляску за платком, потому что прежний, запылившийся в дороге, успела... растернуть вместе с остальными вещичками и как раз развешивала у наружной стены шатра. Неторопливо одеваясь, заплетая косу и привычно завязывая чистый платок так, как носят женщины дома, опустив свободный конец на спину, Мальера прикидывала, сколько можно объяснить Лаису Прокора и нужно ли вообще объяснять. А в глазах почему-то стояли, облитые водой и солнцем, загорелые мужские плечи, и растерянные, светло-серые глаза, словно увидевшие её впервые. И поднималась в сердце полынно-горькая тоска, застарелая обида на всех богов разом, одним взмахом перечеркнувших безжалостной волей ее женское счастье. Выйдя из шатра, вдова намеренно пошла не на корму, откуда раздавались крики купавшихся мужчин, а на нос, где таремец в широкой шляпе Усевшись на деревянное сиденье, стоящее под навесом из выбеленного солнцем полотна, небрежно дергал рога гном его приспособления для управления судами. Коротышки давно продали чертежи самых простых из этих устройств шархемским плотникам, и теперь такую картину можно было наблюдать на всех реках Тарема. Но довольно поглядывающий на любопытную женщину рулевой — Не мог даже предположить, насколько она боится и ненавидит протянувшиеся под платом веревки, лопасти и прочие части гномьего механизма, потому как больше ничто не могло причинить кору вреда в этом месте, кроме внезапно дергающихся веревок. Мам, я поймал рыбу! Раздался негромкий голос мальчишки у левого борта, и Малиха ринулась туда. А шалелая рыбина? едва ли не с ребенка длиной лежала на досках разевая рот а вдова смотрела на сына со смесью гордости и огорчения мне можно еще купаться хватит на закате еще пойдешь а то они тебя и так уже спасать кинулись еле слышно шепнула женщина и виновато вздохнула рассмотрев разочарованный взгляд кора ладно помедлив малыш вылез из воды И его худенькое тельце светилось, в отличие от загорелого личика и рук, такой необычно бледной кожей, что Малиха поторопилась одеть сына, пока не появился никто из мужчин или, хуже того, женщин. «Иди под навес, там много еды осталось», — подтолкнула кора мать, отлично зная, что дело вовсе не в еде. А потом привычно просунула под жабры шнурок и поволокла рыбину туда, где стояли сундуки с припасами, решая по пути важный вопрос — чистить самой или заставить кого-то из спутников. И вспыхнувшее недавно в душе чувство свободы подсказала правильный ответ. Разумеется, она может все сделать и сама, если нет другого выхода, но сейчас тут достаточно людей, у которых на этот момент нет никакой работы. Через несколько минут Орса, самая низенькая и пухленькая из ее новых подруг, ловко скоблила рыбину, а Малиха сидела рядом с сыном, Водя гребнем по быстро сохнущим светлым прядям, умиротворенно улыбалась, глядя, как малыш сосредоточенно жует чуть подсохший пирог и старательно делала вид, будто совершенно не замечает задумчивого взгляда командира, устроившегося напротив навеса. Ночь вступала в свои права, когда сестра тишины, уложив спать вдоволь накупавшегося сына, неслышно скользнула на корму. Вдову вел острый слух. несколько минут назад опознавший звук шагов командира. Все его подчиненные, во главе с Хаситом убрали обувь подальше и шлепали босиком, но Лаис предпочитал ходить в легких вышитых шелком кожаных таремских сапожках из мягкой, хорошо выделанной кожи. «Можно?» — тихо спросила Мальяра, рассмотрев командира, сидевшего на постеленной у края плота Кашме и, не дожидаясь ответа, легко опустилась рядом. и в тот же миг пожалела о своей смелости, задев плечом его напряженную спину и почувствовав, как затрепетало сердце от этого обыденного прикосновения. «Нас никто не слышит», — тихо спросил Гарт, уверенный, что сестра тишины не пришла бы, если бы рядом крутился кто-то из шпионов. Впрочем, он сам сделал все, чтобы их не оказалось на этом плоту. «Нет», — вдова почувствовала, как рука мужчины невесомо скользнула за спину, осторожно приобняла ее плечи и стиснула зубы от вспыхнувшей в душе боли. Это самый легкий способ, как склонить одинокую и замёрзшую женскую душу на свою сторону, просто подарить ей немного тепла и ласки. И в другой обстановке она бы не стала противиться. Себя трудно обмануть. За все восемь лет, с тех пор, как Мали вдовствует, это первый мужчина. в которого не хочется вонзить за наглость припасённую колючку. Но она заранее знает, чего он потребует за своё тепло, и не может ему этого пообещать. «Нет», — твёрдо шепнула она, дернув плечом. «А я и не сомневался», — заявил Гарт, однако его рука осталась на её плечах. В темноте не видно было лица мужчины, но по звуку усталой усмешки Малиха отлично представила, как насмешливо дернулись его губы. «Мне сказали...» Решив быстрее закончить с делами, начала выяснение тонкости и болтушка. «Что ты не знаешь, кто тебя нанял?» «Знаю», — снова усмехнулся он. «Мой бывший друг». «Но кто его послал?» «Неизвестно. Думаю, кто-то из приятелей одной ведьмы». «Тебе про нее рассказали?» Вкратце, времени было мало. Радуясь, что Лаис начал разговаривать с ней как с напарником, деловито доложила вдова. «Как тебя зовут?» Крепко державшая женщину рука прижала ее чуть крепче и одновременно нежнее. Мальяра, ты догадался, чего они хотят?» «Сделать с моей помощью какую-нибудь гадость тем, кто ее победил». «А полное имя?» «Леандрема». Но я еще 14 лет назад ушла из дома. Родители погибли, а брат истратил все деньги и нашел мне жениха, но это не важно. Всё важно. Сколько тебе было? Пятнадцать. Но мне повезло, я сразу попала к сестрам. А жених? Ему было пятьдесят. Богатый ювелир. Лоис, вот листок. Я написала условные жесты и слова, всего несколько. Выучи, пожалуйста. «Ты знаешь, что я просила отправить тебя на родину, и не нуждаюсь в помощи?» «Знаю», — улыбнулась она, — «но я привыкла сама выбирать свою дорогу». «Ты привыкла сражаться со всеми окружающими и отдавать долги», — уверенно сказал Гард. «Но больше тебе это не понадобится. Я отправлю вас с сыном на родину, и там ты будешь меня ждать». «Не так-то просто меня отправить...» против моей воли огорченно вздохнула мальяра и решительно вывернулась из под надежного тепла его руки но если это и удастся то ждать я никого не буду есть три важные причины и главное нельзя ни за кого решать мальяра у меня тоже есть причины и они не менее важны гард еще пытался договориться с нею по хорошему но уже понимал что это ему не удастся Почему бы тебе не посмотреть на все с моей точки зрения? А кто тебе сказал, что я не смотрела? Внезапно развеселилась женщина. Или матушка всего не продумала. Пойми, она нас защитила. И сейчас тоже не сидит, сложа руки. Знаешь, я предлагаю не спорить и не портить это плавание. Я так давно не отдыхала. Да и ты, наверное, тоже. Отставим... «На эти четыре дня все пререкания. Все равно сейчас ничего изменить нельзя». «Тогда иди сюда», — затаив дыхание, предложил он, но получил в ответ короткий смешок. «Матушка всегда говорит, что мужчины привыкли решать все споры с женщинами одним способом», — лукаво сообщила вдова. «Спокойной ночи. Сюда идет хас». И растаяла в темноте. «Ох уж мне эта матушка!» — сердито фыркнул Гарт. «Везде она успевает».